Елизавета. Да что вы все от меня хотите? Елизавета Игоревна, а иначе она сначала на себя уже даже в мыслях девушку не называла. Раздражённо отбросила прочую очередную кипу документов, которые ей на подпись принесли подчинённые. Может, мне кто-то объяснит, что же здесь в конце концов происходит? Неужели никто работать не хочет? Возмущение девушки можно было понять. Она действительно была вне себя от гнева. Ситуацию осложняло именно то, что по какой-то причине группа охранников, которых она всё-таки уговорила различными штрафными санкциями отправиться в подземелья, так и не нашла ничего из того, что могло заинтересовать их молодую хозяйку. И в этом случае она действительно была сильно разочарована. она так рассчитывала на то, что эти охранники продемонстрируют свой профессионализм, тот самый, за которым платят довольно приличные деньги, после чего решительно избавят от её семью от проблем, которые, как оказалось, никуда не делись. И теперь надо было как можно быстрее найти логово тварей, свивших себе гнездо в шахте, и постараться от них избавиться. Самым обидным в этой ситуации для неё было то, что даже к Александру Дмитриевичу девушка теперь за помощью обратиться не могла, и всё только из-за своего самого праства ещё бы. Ведь она попыталась его переиграть, а кому это понравится? Сейчас девушка это понимала, но сделать уже ничего не могла, так как сама по сути всё себе испортила. А ведь надо было всего лишь сделать вид, что она прислушивается к мнению этого человека. Всего лишь. После чего она получила бы тот самый результат, который впоследствии всегда можно было бы переиграть так, как ей было бы нужно. Вот только самостоятельная попытка это сделать не привела её ни к чему хорошему. Александр Дмитриевич наверняка обиделся и теперь явно не желал ей помогать. А как ещё можно было понять то, что он в данный момент просто игнорировал происходящее на шахте? За всё это время ни одного сообщения или попытки с ней побеседовать о том, что же происходит на шахте и что желательно было бы сделать. А ещё в советнике набивался. Нет. Сама Лиза прекрасно понимает, что в данном случае, скорее всего, часть вины всё-таки есть и у неё самой. но признавать этого и очень сильно не хотелось. Поэтому девушка сейчас изо всех сил старалась хотя бы попытаться проявить самостоятельность, если получится, конечно. Хотя её раздражало молчание этого человека, он словно корил её тем, что девушка нарушила их договорённости. Да что в этом такого удивительного? На то она и девушка, чтобы нарушать данные обещания. мог бы сделать ведь что не обратил на это никакого внимания а что ведь в данном случае она действительно могла быть в своём праве если так подумать то Елизавета вообще-то является хозяйкой шахт а значит именно она и имеет право решать что и как там происходит какой ей смысл с кем-то советоваться Однако, как бы сейчас Лиза ни злилась, девушка понимала, что исправить положение, сложившееся на территории шахты без вмешательства Александра Дмитриевича, она всё равно не сможет. Всё только из-за того, что охранники, которых она пыталась послать на поиски этих тварей, просто не желали самостоятельно туда отправляться. Вообще-то, Елизавета Игоревна, было бы неплохо вам снова договориться с этим самым Семёном Духом. Хумуровы рассказывал ей свои мысли начальник охранной шахт, которому, видимо, очень сильно не хотелось терять своих людей по напрасно. Если бы не он, погибли бы все. Да, охранники погибли, но погибли они, как мы позже узнали, по собственной вине. Не надо было начинать стрелять без спроса. Но это городские охранники. Что с них взять? Мы же не такие. Так что было бы неплохо, чтобы вы снова с ним договорились. Было бы неплохо, чтобы вы с ним снова договорились, словно выплюнул с не скрываемым раздражением Лиза, с большим трудом сдерживая приступ злости. С кем договорилась? Вообще-то я с ним не договаривалась, идиоты. С ним договаривался Александр Дмитриевич. И что теперь мне делать? Идти к нему на поклон? Рассказать о том, какая я дура? Нет, этого я сделать просто не могу. Но что вот теперь с этой проблемой делать? Как уговорить самого Александра Дмитриевича мне помочь снова? Да и захочет ли он мне помогать? Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Предубеждённость девушки можно было понять, ведь в данном случае для неё существовали определённые угрозы, про которые забывать просто не рекомендовалось бы, но больше всего Лизу сейчас злило то, что ей надо было самой думать о том, что делать. И все эти помощники Вдруг оказалось не удел. И, честно говоря, Лизу это просто выводило из состояния равновесия. Как так можно? Ты же сам пообещал помочь. Пообещал. Так почему же не помогаешь, если ты обещал помогать, то должен помогать? Но, видимо, состояние девушки никого не беспокоило в принципе. У Александра Дмитриевича были какие-то свои дела, которыми он занимался, даже не пытаясь проявлять интереса к шахтам, хотя нет. Один раз он всё же проявил свой интерес. Довёл девушку чуть ли не до нервного срыва. Лиза уже была готова кому-нибудь перегрызть горло, и всё только из-за того, что этот человек прислал ей уведомление о том, что был бы не против получать ресурсы для города в прежнем объёме. И услышав об этом Елизавета Игоревна долго и со смаком ругалась, вспоминала все возможные слова, какие только можно применять в данной ситуации, и все из-за того, что положение дел значительно ухудшилось. Скорее всего, как она и думала, Александр Дмитриевич просто обиделся на нее за то, что девушка так легко мысленно отнеслась к вопросу, связанному с противостоянием. И теперь он явно считал, что в данном случае девушка должна сама решать эти вопросы. Плохо. Очень плохо. Лиза сама прекрасно понимает, что в данном случае по большей части сама о себе ничем помощней сможет, и всё из-за того, что договориться с Семёном духом она просто не сможет. Её посыльный уже пытался найти парня. По сути, этот мальчишка ещё должен был быть дома. Но оказалось, что он уже ушёл в лес. Как это возможно? Все охотники ещё сидят по своим домам и даже не пытаются высовываться наружу. За стенами города, так как говорят, что твари после сезона дождей довольно злые и явно не дадут покоя охотникам. А этот наглец уже куда-то убежал? Куда он мог убежать, спрашивается. Заранее понимая, что в данном случае она действительно ничего сделать не может, Лиза всё ещё надеялась на то, что Александр Дмитриевич всё-таки снова сам проявит интерес, и тогда она сумеет изложить ему свою проблему. Логово твари в прошлый раз было обнаружено этим мальчишкой. Так пусть доделает своё дело. За что им мы деньги заплатили, причём приличные деньги. Сам Александр Дмитриевич платил. так пусть и спросит с него соответствующее. Однако, видимо, сам Александр Дмитриевич не спешил вмешиваться в происходящее. Он просто ждал. Чего спросите вы? Да тут всё было понятно. Он ждал, пока сама Елизавета Игоревна признает свою вину и ошибку. Но ведь на то она и девушка, чтобы не думать о таких вещах. Ведь можно было бы спокойно простить её. Ну, пожурил бы по-отечески. после чего просто помог бы всего-то. Больше она пока что ни на что не претендует, но, видимо, Александр Дмитриевич решил стоять до конца, так как всё ещё никак не проявлял своего истинного интереса. И это было очень плохо. Только вот теперь она понимала, что иногда приходится играть с мужчинами так, как им того хочется, пытаясь проявить к ним внимание. И так называемое послушание, если можно так назвать, девушку в первую очередь и сейчас беспокоило то, что ресурсы на резервных складах не бесконечны. И старательно вытягивая из неё всё это, Александр Дмитриевич скоро действительно сможет заставить совет кланов отстранить семью Самойловых от исполнения обязанностей контроля за шахтой. Всё только по той причине, что главное условие, которое в данном случае будет нарушено, Это бесперебойная поставка ресурсов в колонию. К сожалению, тут она ничего поделать не сможет. Если она хочет найти возможность поставлять ресурсы так, как надо, то ей необходимо постараться, а это не так-то легко. В первую очередь по той причине, что твари из шахты сами не уйдут. Этот странный зов, про который тогда упомянул Семён Дух, продолжали слышать в коридорах шахты. И поэтому шахтёры вообще отказывались туда спускаться. Стандартная угроза увольнения, которая обычно раньше помогала, в этот раз не могла ничем помочь, потому что люди предпочитали увольняться и идти искать другую работу, чем рисковать жизнью практически со 100-процентной вероятностью гибели. Естественно, что подобное состояние дел категорически не удовлетворяло девушку. Но сделать в данном случае она ничего не могла. Ситуация действительно была крайне критическая, и что делать ей дальше, сейчас Лиза просто не понимала. Она пыталась заставить охрану пойти и выполнить свои обязательства, вот только сами охранники не особо горели желанием рисковать своей жизнью. Они открыто заявили девушке о том, что не пойдут в эту пещеру, пока рядом с ними не будет этого проклятого Семёна. да что же это такое? Честно говоря, сама Лиза уже думала о том, что в данном случае можно попытаться решить вопрос самостоятельно, просто предложив парню обычный контракт. Ну да. Судя по оценкам, которые она уже знала, этот наглец себе цены не сложит. Где еще было видно, чтобы за простейшую работу приходилось платить такие огромные деньги? А что вы скажете, что не огромное? Три с половиной тысячи жетонов просто за прогулку по шахте? Да к тебе такое видано. Нет, девушка понимала, что был какой-то там риск, возможно, она даже не будет с этим спорить. Но при всем этом было бы неплохо, чтобы этот молодой наглец, хоть иногда задумывался о последствиях. В данном случае в первую очередь девушка обращает внимание именно на то, что вообще-то этому парню. Надо было бы делиться такими заработками или думать о том, что надо знать о том, с кем не надо ссориться, хотя бы по той причине, что сама Лиза отнюдь не собирается кого-то о чём-то просить. Бред, конечно, дикий, но девушке выбора не остаётся. Конечно, кто-нибудь предложил бы ей нанять других охотников. Ведь предложив хотя бы половину стоимости заказа Семёна, она всё же получит желаемое. Да. Только сначала сама Лиза не хотела тратить такие деньги за простую, по её мнению, работу охотников, а потом а потом в городе распространились панические слухи о том, что из шахт просто никто не возвращается. И всё. Теперь даже если она и хочет сделать такое предложение, то кому его предлагать? Охотники сразу же отказываются, как только слышат про шахту. А этого мальчишки нет поблизости. Он ушел в лес, и когда вернется, теперь неизвестно. Да и вернется ли вообще. Честно говоря, Лиза сейчас в глубине души надеялась на то, что с ним ничего не случится, хотя бы по той причине, что этот молодой нахал был нужен ей здесь, живым и невредимым. Хотя она понимала, что этот мальчишка был довольно неприятным типом, но, к сожалению, как либо исправить эту ситуацию. сама Ализа без помощи Семёна просто не могла. Она, конечно, уже отдала распоряжение, чтобы её сотрудники тщательно следили за тем, вернётся ли этот мальчишка назад или нет. И всё только из-за того, что ей надо было убедиться в главном, что он вернулся живой и невредимый и только по той причине, что нужен ей. И, конечно, Лиза и сама понимала то, что не всё будет так просто, как ей хотелось бы. Ситуация осложняла ещё и то, что этот наглый мальчишка никак не хотел понимать, что она хочет. Теперь, конечно, ситуация осложняла и само его отсутствие, но Лиза всё-таки надеялась на то, что сумеет его вынудить подчиняться, хотя при всём этом девушка понимала, что с таким характером подчинить этого мальчишку себе будет довольно сложно. Раздав подчинённым все необходимые распоряжения, Лиза оставалась только ждать. Но при всём этом девушка понимала, что само это ожидание не улучшает её общего самочувствия, тем более, когда речь идёт о таком бессмысленном ожидании. Вообще-то девушка рассчитывала на то, что это именно такие люди, как Дань Семён, будут ожидать от неё какой-нибудь милости. но никак не она должна будет ждать, пока этот проклятый наглец соизволит заявиться в город. Самым обидным для девушки было то, что ожидание затягивалось. Этот мальчишка исчез из города на довольно большой срок, хотя обычно охотники уходили из города в лучшем случае на 1 день. Но этот наглец умудрялся исчезать минимум на 2-3 дня. Об этом Лизе сообщил её помощник которого она пословала аккуратно расспросить охрану на воротах. И новости для девушки были весьма неутешительные. Обычно этот парень мог уйти на целых 3 дня, а то даже и больше. И уже только осознание этого заставило девушку значительно напрячься. "Какие ещё 3 дня?" раздражённо посмотрела она на своего секретаря, который был в данном случае её же представителем во время этого расследования. и показала ему рукой в сторону шахт. Ты что, совсем не понимаешь того, что происходит? Наши проблемы напрямую имеют отношение к тому, что происходит в шахтах. Если он не отправится в ближайшее время туда, то мы потеряем всё. Неужели это не понятно? Каким языком тебе это надо объяснять? Если этот наглец не вернётся в ближайшее время, то я сама сделаю так, чтобы ты отправилась в шахты. Молоденькая девушка, которую звали Илана, могла только удивленно развести руками. Но в данном случае Лиза была в своем праве. Она здесь хозяйка, и она решает, кто и где будет работать. Если она хочет, чтобы эта наглая девчонка отправилась в шахту, то так и будет. Видимо, и сама поняв это, Илана тут же принялась объяснять хозяйке то, что раз охотник ушел в лес, то докричаться до него будет просто невозможно. Даже в лес посылать кого-то за ним просто бессмысленно. Никто просто не пойдёт на это, не говоря уже о чём-то ещё. Честно говоря, сейчас она просто поражалась наглости и беспринципности этого парня. Его, понимаете ли, тут ждут, а у него хватает наглости где-то прохлаждаться. По её мнению, подобное было вообще недопустимо, если честно говорить. Подобное поведение действительно выбивалось из каких-либо признаков нормали. Ну как можно вот так вот тебя вести? Вообще-то он должен понимать, что девушка ждёт от него адекватных действий. А он что делает? Да ничего нормального, глупости какие-то. А тут ещё и сестрёнка начала надоедать, та самая Катенька. Лиза, как всегда без церемонно врывалась в девочку в кабинет главы семейства, пользуясь тем, что Лиза ей подобное прощала. Ну, когда ты уже познакомишь меня с этим Семёном духом? Я уже и подружкам рассказала про него, всем рассказала, что у меня есть такой знакомый, а теперь получается, что нет у меня такого знакомого. А они же меня теперь все высмеют. При этих словах у девочки тут же на глазах наворачивались слёзы, и Лизе не оставалось ничего другого, как тут же начинать пытаться успокаивать девочку, уже только за это. За слёзы своей сестрёнки Лиза была готова этому проклятому Семёну горло перегрызть. Ну, кто ему мешал взять и просто прийти к девочке, чтобы развлечь её? Так нет же. Сбежал в свой проклятый лес. А Лизе теперь что делать? Сестрёнка расстраивается. Она всегда была слишком эмоциональная, а учитывая тот факт, что Лиза практически всегда была в компании с ней, особенно после рождения своего брата можно было понять, что заставлять плакать сестрёнку она явно не хотела. Поэтому ей приходилось пытаться успокоить Катеньку. Лиза обещала ей всё, что угодно, и этого Семёна и новой истории от него лишь бы только девочка успокоилась. Солнышко. Ну, вот как ты думаешь, где этот Семён сейчас? Старательно отвлекала её Лизу. Не знаешь, А он сейчас новой истории для тебя добывает. Он в лес ушел и уже три дня туда не возвращался. А это очень долго. Охотники обычно так долго в лесу не находятся, максимум один день, но только не этот. Честно говоря, сейчас Лиза была готова рассказать и любую, самую идиотскую сказку, лишь бы девочка успокоилась. А самой Лизе приходилось ждать, ведь этот парень действительно исчез, ушел в лес. и пропал с концами. Конечно, самой Лизе не хотелось бы расстраиваться тем фактом, что он погиб. Но в такие моменты, когда она обнимала плачущую сестрёнку, Лизе хотелось даже и не такого. Она хотела сама убить этого парня собственными руками. Но для этого ей сейчас надо было бы постараться, если получится, конечно. Слишком уж он какой-то скользкий. Вечно куда-то исчезает, где-то прячется. этого девушка не понимала и могла только надеяться на то, что в конце концов сумеет призвать его к ответу, а это было не так-то легко, как может показаться на первый взгляд, хотя бы по той причине, что она всегда была и будет выше его по положению, но сейчас ей оставалось только ждать известий, а как будут дела идти дальше, девушка не знала, да и спросить ее было сейчас просто не у кого. Тяжело вздохнув и кое-как успокоив Катю, Лиза поняла, что выбора у неё просто не остаётся. Ей действительно придётся идти на покон с Александром Дмитриевичем. И это девушку злило больше всего. Зачем ей вообще подобное надо? Судя по всему, именно подобного решения он и ждал со стороны девушки. Ну что ж. И если от неё чего-то ждут, то Лиза даст им это. только вот попутно постарается потом всё это припомнить. А что? Эти люди решили, что могут диктовать ей свои условия? Хорошо. Она в ответ будет диктовать свои, хотят они этого или нет, саму девушку подобное не интересует. Ей надо получить то, что она хочет, и это будет так, как она того хочет. Так что Всё как следует обдумав, на следующий день Лиза направилась к Александру Дмитриевичу, ведь он хотел этого. И девушка пришла, пришла с виноватым лицом и просьбой, с маленькой просьбой всего лишь. Ей надо было всего лишь помочь. Судя по тому, как расплылся в приветливой улыбке этот мужчина, девушка не ошиблась. Он действительно ждал этого, ждал и хотел получить то, что считает чуть ли не своим по праву. Но на данный момент сама Лиза всего лишь шла ему навстречу и не более того, ведь он этого хотел. Он это и получил, и пусть пока что радуется, пока что, если у него есть на это возможности. А уж сама Лиза позаботится о том, чтобы эта преждевременная радость достаточно быстро превратилась в жуткое разочарование, переговорив с Александром Дмитриевичем на интересующую её тему. Девушка описала ему всю величину своей проблемы. Естественно, что он был доволен ещё бы. Фактически он получил то, чего всё это время добивался, ведь парень, который был нужен её охранникам, просто исчез. А вот услышав об этом, Александр Дмитриевич нахмурился. Нечестно говоря, девушка в душе сразу же возликовала. Ещё бы она смогла его заставить задуматься о том, что же он собирается делать дальше. А это всё-таки показатель. Размышляя над возможными проблемами, она понимала, что не всё так легко и просто, как хотелось бы. Будет ли у неё такая возможность? Этого девушка сейчас не знала. Она искала любую причину, чтобы выиграть, выиграть это противостояние, противостояние между ней и мужчинами. К сожалению, пока что она проигрывала, и с этим девушка ничего не могла поделать. Казалось бы, что эти мужчины по какой-то глупости решили против неё объединиться. Но если это и так, то с их стороны подобное является серьёзной ошибкой. А может быть, это Александр Дмитриевич подговорил этого охотника, зная о том, что он ей понадобится, просто исчезнуть из города на некоторый срок. Раздражённо фыркнув в ответ на эту мысль, девушка покачала головой. Если такое и было возможно, то сейчас вряд ли, хотя бы по той причине, что ресурсы были нужны городу, и не было времени играть в эти подковёрные игры. Если же Александр Дмитриевич решился на подобное, то это может стать и для него самого серьёзной ошибкой, ведь Лиза не такая беззащитная, как он может подумать. уже только по этому ему следовало бы как следует подумать, прежде чем делать подобные вещи. Но если он уже решился на подобное, то его ждут весьма неприятные новости. Однако беседуя с Александром Дмитриевичем, девушка неожиданно узнала о том, что парень действительно исчез из города и на довольно долгий срок, ввиду того факта, что не считал нужным тратить свое время, так как охота для него стояла на первом месте. Это что за издевательство такое? Девушка была просто шокирована такими откровениями. Что значит ушёл из города? Кто ему разрешал? Вообще-то он должен был отчитываться о том, куда уходит и что делает. Подобное поведение просто недопустимо. Лиза яростно возмущалась, сама прекрасно понимая, что в данном случае ничего поделать не может ни она, ни сам Александр Дмитриевич. Что за ребячество такое? Даже не пытался она сдержаться. Тут, понимаете ли, на кону судьба колонии стоит, а он бегает куда хочет. Я такого не понимаю. Риза, девочка, криво усмехнулся Александр Дмитриевич, видимо, при этом прекрасно понимая, что в чём-то девочка и права, но, видимо, сам не мог ничем помешать в этой ситуации. Не горячись. Всё выглядит не так, как ты думаешь. Всё гораздо сложнее. Подумай сам вот о чём. Этот мальчишка, как ты его называешь, на данный момент нам нужен, и тут мы ничего поделать не можем, в принципе, как ни изворачивайся, но это факт, который приходится признавать. Так что тут как ни крути, но замкнутый круг получается. Мы вроде бы имеем право на него надавить, если так можно сказать. Но чисто формально этот мальчишка всё это прекрасно знает, чем мы пользуемся. Я был бы рад в конце концов призвать его к ответственности, но как только это произойдёт, мы просто потеряем возможность его использования. Вот такая вот, дорогая моя, у нас получается весьма глупая ситуация. Хоть крути, хоть не крути, но проблема это не решает. И обидно в данной ситуации только из-за того, что нам приходится с ним считаться. Тут куда ни поверни, везде наткнёшься на необходимость использовать его. в конце концов, когда ты будешь вот так крутиться, то выяснится, что он был рядом, но мы просто не могли его использовать, и всё. Такая вот недвусмысленная ловушка. Я в неё уже, кстати, попался, поэтому не сделай такой же глупости. Не пытайся спорить с ним. Этот мальчишка действительно довольно подкованный в большинстве вопросов, и это очень сильно раздражает. Я даже не знаю, как тебе сказать о том, что сам просто в бешенстве от такого положения дел, только сделать ничего не получается. Как я тебе уже сказал, этот ум никого хочешь заведет в угол и заставит плесать под свою дудку. Я уже на это наткнулся. Не сделай этой ошибки. Закончив эти весьма неприятные переговоры с Александром Дмитриевичем, Лиза вернулась обратно в резиденцию Самойловых. хоть она и получила от него заверение в поддержке, но было что-то, что, что её заставляло нервничать. Девушке казалось, что Александр Дмитриевич что-то не договаривает, а значит, есть что-то, что может иметь достаточно большое значение. А вот только что именно этого девушка пока что не понимала, но в конце концов надеялась понять. Вот в данной ситуации основная проблема как раз и основывалась на том, что сам Александр Дмитриевич что-то упустил из своего поля зрения, и теперь ему просто стыдно в этом признаться. Более того, девушка уже понимала, что сам Александр Дмитриевич просто стыдится признаться в том, что не контролирует этого мальчишку, а значит, по сути, ничего с ним сделать не может. Вот это новость. Разразилась истерическим смехом Лиза, как только смогла понять курьёзность ситуации. Кому расскажешь, не поверят ещё бы. Она-то вообще думала, что в данном случае имеет возможность хоть на что-то влиять, но если сам Александр Дмитриевич ничего поделать не может с этим наглым мальчишкой, то возникает недвусмысленный вопрос о том, кто вообще сможет с ним что-то поделать. Судя по всему, этот паренёк умеет за себя постоять. И в данном случае, столкнувшись с таким упущением со стороны более старшего товарища, Лизе не оставалось ничего другого, как просто смеяться. Она-то думала, что Александр Дмитриевич контролирует ситуацию. А всё оказалось наоборот. Вот только смех у Лизы в данном случае был не слишком весёлый. Если даже Александр Дмитриевич не может ничем с этим нахальным мальчишкой поделать, то что в данном случае делать лично ей? Девушка понимала, что дальше так продолжаться не может, но что делать, если этот мальчишка нашёл слабость в действиях тех, кто по сути имеет полное право ему приказывать. В том-то и был весь подвох. Именно эта слабость её позиции и портила всё. Во время этих переговоров Лиза с большим трудом сдерживала, чтобы не высказать Александру Дмитриевичу всё то, что думает обо всех его упущениях. она еле выдержала это напряжение, так как сама понимала, что Александр Дмитриевич не тот человек, с которым можно так шутки шутить. Вот только станет ли он на нее слушать? Скорее всего, нет. И девушка опасалась в этом сама себе признаться, ведь в данном случае, если она решила сделать подобную глупость, то Лизе уже никогда не удастся снова изобразить из себя жертву и попросить помощи. А это для неё может стать серьёзной проблемой. Так что выбора нет. Придётся старательно делать вид, что она полностью поддерживает Александра Дмитриевича, попутно стараясь как-то нивелировать все проблемы, которые происходят. К сожалению, девушка сейчас сама понимала, что особой пользы от Александра Дмитриевича она не получит. Этот человек сейчас не в том положении, чтобы ей чем-то помогать. Но теперь, по крайней мере, Есть шанс, шанс справиться с этими навалившимися на неё проблемами. Ведь если сам Александр Дмитриевич признал, что он этого мальчишку не контролирует, то есть возможность как-то повлиять на ситуацию. Но для начала надо будет дождаться, пока он вернётся из леса, а потом заключить с ним договор. Стандартный договор города колонии. А что Как представитель семьи Самойловых, она имеет полное право сделать точно так же, как ранее сделал Александр Дмитриевич. Хотя девушку достаточно сильно нервирует известность о том, что этот мальчишка ходит везде в сопровождении представителя мэра города. Ну ничего. И этот вопрос тоже можно решить. Она всё равно заставит этого охотника пойти в шахту и найти логово этих тварей. Хочет он этого или нет. иначе она не дочь своего отца а ей сейчас было очень важно доказать обратное